Анастасия Королёва. Лавка красоты Маргаритки. Глава 1 Когда просыпаешься по утру под крики петухов и несёшься, сломя голову к сараю, где в ожидании своей участи на телеге томятся овощи и фрукты, совсем не думаешь, что новый день преподнесёт неожиданный сюрприз. Честно говоря, ты вообще ни о чём таком не помышляешь. Разве что мечтаешь вновь оказаться под одеялом и проспать еще, как минимум, пару-тройку часов. «Криска, живей давай!» Зычный голос дяди Росма разом выветривает из головы остатки сладких мечтаний, и я поторапливаю Кроху, старую клячу, которую давно пора отправить на заслуженный покой. «Пойдем, моя хорошая, скорее!» Уговариваю, поглаживая по впалым бокам. Кроха смотрит на меня укоризненно, Кажется, даже нашептывает какие-то ругательства, шамкая полными губами, но все же сдается и нехотя переставляет копыта. «И сколько тебя ждать?» – дядя Росм недоволен. Впрочем, к его вредности и бесконечному ворчанию я уже привыкла, как и к холодному взгляду под густыми бровями и к брезгливому выражению лица. Ведь он так часто любит повторять, что сиротка в моем лице – это невыносимая ноша от которой дядя бы с радостью избавился, найдись другие мои родственники. Но родственников не нашлось, поэтому этот крест он нес единолично, упиваясь жалостью к себе. Помимо привычки выслушивать брызжание старика, я также научилась молчать в ответ на его колкие высказывания, хотя последнее дается мне с большим трудом. «Все лучшие места на рынке расхватают, и я останусь не удел, Усаживаясь на козлах скрипучей телеги, дядя Росм никак не желает успокаиваться. «А я что? Я ничего. Право слово, будто он не знает, что где бы мы ни встали, все равно вернемся домой без овощей и фруктов, зато с кошелем, плотно набитым золотыми да серебряными монетами». Так уж повелось, что урожай у нас всегда удавался на славу. Не только с виду, красивый да ладный, но еще и вкусный. Дядя, когда сменит гнев на милость, Будет гордо выпячивать грудь и хвалиться перед соседями, а я... буду посмеиваться. Потому что, как бы то ни было, моей заслуги в этом куда больше. Не зря же от матери унаследовала природную магию, которая не только с цветами позволяла общий язык находить, но и со всем, что растет из земли. Но до дядиной милости еще дожить нужно, и желательно копыта не откинуть вслед за крохой. На рынке придется трудиться, не покладая рук. Пока Ворчун не начал вновь бурчать на меня, запрыгиваю на телегу и усаживаюсь между ящиками с мясистыми сливами. Не очень удобно, зато пахнет вкусно. Да к тому же здесь дяде Росму не видно, как я украшаю листочками несколько баночек с жидкой мыльной пеной, мазями и маслами. Стебельки послушно тянутся за моей рукой, аккуратно обвивают крышки и бока сосуда. И что немаловажно, эти стебли и листочки еще долго не завянут. Я им отдаю частичку силы, которая будет жить в них до тех пор, пока баночки не опустеют. Тягу к созданию всяких пахучих масел да мазей я обнаружила в себе давно, когда еще деревья оказались гигантскими исполинами. Мама любила тогда говорить, что меня ждет прекрасное будущее. Но мамы, как и отца, не стало. И прекрасное будущее превратилось в ворчащего дядю Росма и из подвале сделанные мази. На рынок мы прибыли вовремя, и место нам досталось, если не у самой башни удачи, то едва ли не в десяти шагах от неё. Хорошее место, бойкое. Дядя смотрит на меня искоса, но о благодушии и речи не идет. Он все так же хмурит брови и закладывает руки за спину, отчего становится похожим на городового, готового заключить под стражу очередного нарушителя спокойствия нашего маленького городка. К слову о городовом. Стоило о нем обмолвиться, пусть и мысленно, как он легок на помине. Идет между рядов, важно кланяется на громкие приветствия торговцев и сладкие улыбки их жен и дочерей. Вот Шаи Милдор подходит к нашему раскладному столику, на который мы уже водрузили большую часть ящиков. Кивает дядя Росму в приветствии, сухо отвечает на мой поклон, как бы вовсе считая меня недостойной его почтенного внимания. Но это напускное. Я-то знаю, для чего он подошел». «Как?» – басистый голос хрипит, и Шаи и Милдуру приходится прокашляться, прежде чем продолжить. «Как оно? Ничего?» Дядя Росм неодобрительно косится на меня, но отвечает учтиво. «Ничего, ничего», – кивает, как болванчик, будто слов для ответа вовсе недостаточно. Тем временем, пока мужчины обмениваются пустыми фразами, я складываю в холчевую сумку три яблока Пару помидор, баночку с кремом от морщин, а сверху укрываю ее несколькими точеными огурчиками и пучком душистой мяты. Примите от нас подарок, пряча улыбку, протягиваю городовому сумку. Он бремила краснеет, на щеках появляются розовые пятна, а на лбу испарина. пытаясь наспех избавиться от второго, шаа и милдор проводит рукавом по лицу, затем почему-то смущается этого жеста и краснеет еще сильней. Даже на ушах виднеется бордовая полоска, и по шее ползет россыпь свекольных пятен. «Что вы, не стоит!» – начинает отнекиваться, хотя сам уже протягивает руку. И я, подойдя ближе под благовидным предлогом, быстро говорю. «Используйте только на ночь». Он кивает, улыбается как-то кривенько через силу и протягивает мне две серебряные монетки. Держит дрожащими пальцами и ждет, что от платы откажутся. Но это он зря. Кто ж в здравом уме отмахнется от заслуженно заработанного? Уж точно не фея. Пусть волшебной крови в ней лишь наполовину. Хорошего дня, Шай Милдор. Беру монетки, ловко прячу одну в неприметном кармане, а вторую несу дяде Росму, чтобы поменьше хмурился. А то доживет, я и ему начну мази от морщин варить. Правда, сомневаюсь, что эти мази он будет использовать по назначению. Скорее уж начнет швыряться ими в меня, чтоб неповадно было всякую непотребщину предлагать. «Опять ты за свое!» – ворчит дядя, когда городовой скрывается за широким основанием башни удачи. Но от монетки не отказывается. И кровь лесного народа тут ни при чем. Дядя хоть и человек, а денюжку любит похлеще любой феи. Да что там феи, он в своем сребролюбии и с гномами мог бы посоревноваться. И выиграл бы, будь уверен. Спустя какие-то четверть часа рыночную площадь наводнил разномастный люд. Господские служанки, зажиточные горожане и те, кому не так повезло со звонкой монетой в кармане. Они ходили, смотрели, громко судачили, то обсуждая свежие сплетни, то пытаясь выторговать кусок пожирнее да подешевле. Но беззаботнее всех выглядели воришки-карманники. На лицах улыбки и походка эдакая ленивая-ленивая. А вот глазки так и бегают в поисках жертвы побогаче. Я давно привыкла к этой суете, к тому, что кого-никого, а удастся обчистить ловкачам, и что этот кто-то будет голосить на всю площадь о вселенской несправедливости и о городовом, который только и знает, что свою долю в темных делишках имеет. Поэтому карманники никуда не деваются, а только множатся, аки-кролики. Что ж, суждения эти, если и неправдивы, то не лишены основания. Только Аша и Милдор вряд ли в этом сознается. Еще несколько баночек с душистой пеной и нежным кремом уходят в руки госпожи Ворчакои. Женщина она статная, да с норовом тяжелым, но при всем этом ей не были чужды маленькие хитрости, слабому полу полагающиеся. Наконец время перевалило за полдень, и наши ящики вконец опустели. Не осталось ни ягодки, ни овощей. Все, как я говорила. Правда, утреннее желание набросилось на меня с новой силой. Штопанное одеяло да подушка со слежавшимся пухом казались едва ли не блаженством Эк тебе везет-то, старый плут! Пока я отношу ящики обратно на телегу, а дядя усердно прячет мешочек с монетами в нагрудном кармане, отчего тот топорщится и распухает, как надутая лягушка, к нам подходит Крикун, местный ювелиришка с темной душонкой мошенника. Он пузат и лыс, и от него всегда несет потом едва ли не за версту. Маленькие глазки-бусинки бегают по сторонам, словно ему до всего есть дело, даже до того, что его никоим образом не касается. «Не жалуюсь!» – отмахивается дядя Росом, гордо выпячивая грудь, дабы ювелир сполна оценил спрятанный мешочек. Глазки крикуна вовсе превращаются в щелочки, едва темные зрачки рассмотреть можно. «А и правильно!» – преувеличенно бодро бросает лысый богатей, еще и рукой машет эмоционально так. потом пододвигается ближе и скашивает взгляд на меня. «Вон, как племянница-то твоя выросла, да похорошела, прям невеста!» Я едва не споткнулась о ящик, за которым шла, настолько меня поразили заискивающие нотки в елейном голосе. А уж похотливый взгляд, который увидела, обернувшись, так и вовсе казался немыслимым. «Это что же? Этот старый лысый бочонок на меня засматривается? В самом деле? вот уж не знала, что представляю хоть какую-то ценность для ювелира с не очень порядочной репутацией. Да и из возраста, когда свататься надобно он уже давно вышел, кажется, еще в позапрошлом веке. Дядя косится на меня на манер крикуна и явно не находит в тощей племяннице ни роста, ни красоты, а уж невесту на том месте вовсе не наблюдает. Правда, тут я скорее с единственным родственником соглашусь. Фигуристой я не была, доска доской, как любит соседка наша лодка говорить, да на лицо обычное, нос вздернут, щечки ничуть не румяные, глаза обычные, чернотой отливающие, вот и все достояние. Как ювелиришка умудрился что-то там эдакое рассмотреть, ума не приложу. Скажешь тоже, ворчливо машет дядя и приосанивается, будто вдруг в размерах уменьшается, как была недорослем нахлебница и так и осталась. «Мне бы обидеться, но я только плечами пожимаю и продолжаю ящики обратно на телегу таскать. Правда, теперь к разговору прислушиваюсь тщательней. Не к добру, крикун эту тему завел. Ой, не к добру!» «А ты не скажи!» Хитро прицокнул языком ювелир. «Я чай не слепой. К тому же сын мельника не стал бы просто так таскаться за ней, как пес на привязи. Значит, углядел чего-то вне недоросле твоем». «Ах, вот оно в чем дело! А я уж испугалась! Это Крикун решил новую сплетню обсудить, где я фигурировала как главная героиня. Не думала, конечно, что он до такого опустится, все ж сплетни больше по бабской части, но чего в этой жизни только не бывает. Михей, сын Мельника, уже неделю за мной таскается, упрашивает зелье ему сварить, заговоренное. А когда я толкую, что за зельем ему к ведьме обращаться надобно, а не к фее, и слышать ничего не хочет. Только о сути его просьбы знать никто не знает, потому и придумали байку, будто влюбился он в меня и в жены взять готов. Глупость, конечно, но я разуверять никого не спешу. Что ни говори, сплетни эти грели мое самолюбие. Никто ж никогда за худосочной криской раньше не бегал, а тут сразу сын Мельника, сам Михей. Соседские девахи чуть слюной не захлебнулись, когда прознали. Знам, а чего он там углядел? И чем думать можется в этом возрасте?» Ворчит дядя, и в его голосе слышится непонятная мне грусть. «Уж кто-кто, а дядя Россум первый должен радоваться открывшимся перспективам. Это ж какая возможность сбыть с рук нелюбимую племянницу?» А он ворчит да грустным притворяется. «Вот и пойми его, старую брюзгу». «Так и я о том», — непонятно чему обрадовался ювелиришка и шагнул ближе, чтобы прошептать доверительно. Ты бы присматривал за ней, а то умыкнут и не заметишь». «Да, дела!» – Крикун решил заботливость проявить, будто было ему какое дело до сиротки Криски, нелюбимой племянницы ворчливого Росма. Рыночная площадь осталась позади, как и покупатели, каждый из которых свою особую странность имел. «Вообще, я склонна думать, что абсолютно нормальных людей нет». Вот таких, которых можно словно книгу прочитать и не запнуться ни на одном словечке. Каждый себе на уме, да все что-то думает, думает, думает. Будто им эти думы и измышления дороже самой жизни, что мимо них проносится без оглядки. Так и выходит, обернешься в старости посмотреть на прошлое. А оно, прошлое это, не такое уж и богатое, да и вообще совсем не эдакое, каким могло бы стать. Прекрати он терзаться мыслями и начни дышать полной грудью, да совершать поступки, сердцем подсказанные. Жаль, что мне приходится вертеться среди такого люда, постоянно то слова подбирать, боясь обидеть, то примило кивать в ответ на глупости, то молчать и улыбаться. Последнее, должна заметить, мне доводится исполнять чаще всего. Ничего не попишешь, всем нравятся молчаливые да улыбчивые дурочки. Еще на подъезде к дому я почувствовала, что что-то не так. Нет, нашу телегу всегда встречают взглядами, то завистливыми, то злыми, но в этот раз к зависти прибавилось недоумение и любопытство. Я верчу головой, пытаясь найти причину столь странного поведения соседей, и тут же нахожу ее. Впрочем, посмотри я в сторону избы дяди Росма, обнаружила бы ее гораздо раньше. устроенного плетня, затянутого колючей стеной вьющихся кроваво-красных роз, стояла карета. Ни повозка, ни телега, ни пролетка, которых в нашем городке водилось достаточно, а самая настоящая карета с черными лакированными боками, с откидной крышей, гармошкой, лежавшей позади сидений, с породистыми лошадьми, что недовольно перетаптывались с ноги на ногу и подрагивали всем телом, пытаясь отогнать от себя надоедливых насекомых. дядя «Это кто?» – спрашиваю тихо, хотя в наступившей тишине, в которой, кажется, даже мухи жужжать перестают, всё равно мой голос звучит слишком громко. От удивления я даже забыла, что с дядей первой заговаривать не стоит, обругает, а отвечать нормально не станет. Правда, то ли родственник удивился не меньше моего, то ли и фаза луны наступила какая-то особенная, но он произнес, «А это мы сейчас узнаем, кого в наши края занесло». Да так воинственно это прозвучало из его уст, что я невольно оторвала взгляд от кареты и посмотрела на него. Дядя Росм в самом деле выглядел воинственно, и мне вдруг почудилось, глупость какая, честное слово, что защищать он собрался меня. От кого? От вон того ощупленького дядечки в высоком цилиндре, который расхаживает взад и вперед, ожидая, пока мы подойдем.